А мы грабитель и заложница. Позднее мы играли в маму и папу и представляли себе, что это наш дом. Но в тот день, о котором идет речь, я стоял у веранды и вообще не думал ни о Мейбл, ни о чем таком, и вдруг почувствовал, как кто-то тянет меня за локоть. Я глянул вниз и увидел Мейбл. Пошли, сказала она. Под сценой было темно, хоть глаз кали. И когда я стоял на четвереньках, пытаясь хоть немного сориентироваться, семерка обхватила меня за шею. н у скорее, скорее, прошептала она. Что тут происходит? Раздался мужской голос. Он был так близко, что я ощутил на волосах его дыхание. Кто там? Теперь я узнал этот голос. Это был Роки Граво.